Следующий лот нашего аукциона, господа, не совсем обычен. Это не какая-то конкретная вещь, а целая компания, занимающаяся программным обеспечением. Представляю вашему вниманию Yamasita Corp. В свободной продаже эту компанию вы бы не увидели. Лишь благодаря несравненной игре в покер принца Оамы у вас есть шанс купить ее. По последней оценке стоимость Yamasita Corp перевалила за 2 миллиарда рублей, но на нашем аукционе начальная цена за этот лот всего 100 миллионов. Итак, господа, я жду ваших предложений. И молчание. Поверить не могу, что никому ничего не надо. Аукционисту пришлось еще дважды рекламировать и расхваливать этот лот, прежде чем появилось первое предложение. 110 поднял я руку. 110 миллионов, господа. Юный Сакура Синджи все же решился попробовать поуправлять своей собственной компанией. Хе-хе. Во время покупки слезы Миланьи мое имя как-то не всплывало молодой человек, и спутник госпожи Охаяси, за что я включил этого несезонного в свой личный черный список, поместив на почётное четырнадцатое место. При случае припомню. Сто двадцать, — раздалось из зала. Сто двадцать миллионов дает господин Джи, кто больше господа? Вдумайтесь, 2 миллиарда. Неужто никто не хочет, например, перепродать этот лот и получить потрясающую выгоду? Зашибись. Как минимум треть зала он своими словами вывел из игры. Тем самым, опустившись на двадцать восьмое место моего черного списка, Сто тридцать. в очередной раз поднял я руку. Не скажу, что торги преобли небывалый масштаб, но к нам присоединились еще трое, что добавило азарта залу и увеличило число моих оппонентов еще на две штуки. Цена стала бодренько повышаться, а на трехстах миллионах несезонно посулил огромную прибыль с компанией, если уделить ей немного внимания. Мне, наверное, никогда не понять менталитет аристократов, но число участников торгов как-то резко подсократилось, а сам аукционист скатился на тридцать пятое место черного списка Сакура и Синзи, А еще через 10 минут я услышал голос Исикавы 350. Такое ощущение, что тебя предали. Умом я все понимаю, но мужик мне реально понравился, а теперь как ни крути, дружба у нас не выйдет. По крайней мере, если он порушит мне планы, И да, я мстительный сукин сын Триста шестьдесят. — Офигеть. Часуя, что это значило. Триста семьдесят, назвал я свою цену. Не сезон, наверное, кипятком готов от счастья писать. Все же была реальная возможность сбагрить Емасита Корп за копейки, а тут настоящий торг пошел. — Триста восемьдесят, сога. И тут же следующий крик триста девяносто. Хата. Тот самый аристократ в белом костюме игравший за нашим столом. Да что тут происходит? Четыреста. сога. Четыреста десять. Хатано Осаму. Ну черт морской, я тебе это припомню. Похоже, игра за нашим столом продолжается. Пятьсот. Знай наших. Отсеем тех, у кого паршивые карты. Сога мне не соперник после своей последней покупки, а вот с остальными придется повозиться. Жаль, я уже начал рассчитывать, что смогу купить Yamashita Corp в пределах миллиарда. Ну там, чем чёрт не шутит, может и дешевле. Флотский, кстати, тоже гуляет лесом. Сомневаюсь, что он может вот так без предварительной договоренности, распоряжаться такими суммами рода. Ну же, с делайте свои ставки, посмотрим, кто кого. 510 часуя. Мера нам с ним в любом случае было не видать, так что этот будет бодаться до последнего. Первый удар молотка. Несе Зона надрывается, расхваливая лот, видать, имеет свой процент. Второй дар молотка. Молчу. И на очередном завывании расстроенного аукциониста, когда он уже почти выкрикнул «три», поднимая руку «пятьсот пятьдесят». «Пятьсот пятьдесят, господа. Сакурай-сан, ну надо же, явно серьезно настроен поиграть в большого начальника урою. У него что, вообще чувства самосохранения нет? Неужто никто не спасет бедных служащих Ямасита Корп? Обзац ему. Просто и без зати обзац. На пятьсот пятьдесят два часу я все таки поднял руку и увеличил цену еще на десять лямов. Поймав взгляд аукциониста, провел большим пальцем по шее и широко ему улыбнулся, на что получил в ответ ухмылку. «пятьсот семьдесят». Не стал я ждать удара молотка. 600, если кава. 610, Чисуе. 620. Хм, сога. Шестьсот пятьдесят. — Дважды хм. Ибо хатану еще в игре. Шестьсот шестьдесят. — Опять часы. Тишина. Что, сдулись? — Ну так держите еще один камешек вашим жабам. 700. Насчет победы я пока не волновался. Танака умудрился выделить мне 3 миллиарда. Видимо, не верит, что аристократы не будут бороться за подобный приз. Но я все еще надеялся уложиться в миллиард. Так что сейчас я меланхолично разглядывал потолок зала, который, как и пол, был отделан мрамором, бурный поток, который нес несет зону, я пропускал мимо ушей, отслеживая только зал, реагируя на новые ставки. Поэтому очередной, особенно громкий вопль этого дельца от аукциона банально застал меня врасплох. «Семьсот три! продано юному негуцианту Сакурай Синдисану. Да ну скинувшись, я оглядел зал и удивленно уставился на мужика с молотком. "Нёشت купил за 700 лямов, жалкие 700 лямов". Несколько человек, среди которых были и Сикава, Сого и Хатано, даже хлопали в ладоши, приветствуя мою победу в торгах, и даже ты улыбались, покивав на эти поздравления, наклонился к уху Анеку, продолжая улыбаться всем, кто на меня сейчас смотрит. "Вот и договаривайся потом с аристократами о делах" сожрут гораздо раньше. Это была проверка, Синди. По крайней мере, со стороны тех троих, с которыми ты общался. Проверка чего? Многого. Твоей платежеспособности, например, или твоего терпения, да и просто поведения. Ты ведь не думал, что они вот так возьмут и начнут вести с тобой дела. И уверен, это не конец. Правильно? Я просто не ожидал, что проверки начнутся так скоро. А вот часуя, я так считаю, просто напакостить хотел. Или, что вероятнее, вести переговоры о выкупе своих земель с тем на руках, что, как ему показалось, мне нужно. Зря он, конечно, родовые земли я теперь никому не продам. Хоть и понимаю, какой гемор меня ожидает в будущем. Нет, но 700 миллионов. Жалкая сумма для такой сделки. План максимум я сегодня явно перевыполнил. Последним лотом шел артефакт в виде кольца, свойства которого не были определены. Само украшение буквально пару месяцев назад было куплено принцем Уамой у наместника Суау городка в Тайване. Изначально, вроде как, было снято со статуи местного башка, имя которого уже и неизвестно. И не одно столетие бродило по карманам китайской аристократии, так ни разу и не покинув остров. Довольно простенькое кольцо, но непонятные то ли письмена, то ли знаки придавали ему таинственный вид. Да и имя было подходящее ключ прошлого. А начальная цена в двадцать миллионов настраивала меня на его покупку. Должен же я иметь хоть какой-нибудь артефакт, а то не солидно как-то. Моя неспособность им воспользоваться и немного пафосное название идут лесом. Все равно колечко мне нужно только ради статуса. Тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч три. продано юному господину сыну неизвестных родителей. Не понял медленно поворачиваю голову в сторону принца, сидящего чуть в стороне от трибуны аукциониста лицом к залу, и натыкаюсь на его внимательный взгляд. Говорливый придурок что-то там нёс про окончание аукциона, а я приподнял правую бровь, глядя в глаза принцу. Это его человек. Это его вечер. И на его вечере его человек оскорбил его гостя. Я, конечно, все понимаю, просто люди, голоногие ничтожество, но сейчас я его гость. Вот он медленно закрывает глаза и, открыв их, смотрит куда-то в сторону трибуны. Браво, Сатору-сан, браво! Начал хлопать в ладоши подошедший к ней принц. Давайте поаплодируем Сатору-сану, дамы и господа. Его последний аукцион проведен выше всяких похвал. Последний Ха, Ох, уважил, высочество, ох, уважил. Думаю, в зале всем все стало понятно, как и по блиневшему уже бывшему аукционисту хрустального вечера, у принца по большому счету, и не было другого выхода. Если он, конечно, не имел что-то конкретно ко мне, но все равно приятно приструнить своего человечка, он мог и не так жестко, Или я опять же что-то не догоняю. Остается только вопрос, какого вообще несет зона подобное ляпнул. Совсем что ли под крылышком принца Берега попутал? Да и неважно, в общем-то, теперь неважно. На этом вечере мне осталось сделать лишь одно забрать кое-что у Соги, но так, чтобы этого не видела Анеку, и можно отправляться домой. Уже сидя в машине по дороге к кварталу Укаяси, я протянул коробочку со слезой Миланье девушки. Не побрезгуете, госпожа, за удачу, что вы принесли мне этой ночью. Та, приняв из моих рук футляр, раскрыла его и несколько секунд рассматривала кулон. Вживую он даже красивее, заговорила наконец Анеку. Я с благодарностью принимаю ваш подарок, Сакурай-сан. Спасибо, Синдзи. Действительно красивая вещица и полезная. Думаю, завтра, точнее уже сегодня вечером, я смогу удивить твоим подарком своих подруг. Охо-хо. И ведь отмазываться от этого дня рождения поздно, да и нельзя. Даже не знаю, кто кого будет украшать, кулон тебя или ты кулон. Вы бессовестный льстец, Синдесан. На том и стоим. Что, так и сказал? Хо-хо, айда принц. А что этот пижон? Да. Эх, жаль, я этого не видел. Давно пора было приструнить его. Нет-нет, ты же знаешь, Бакуру-кун, я не любитель сидеть на одном месте по нескольку часов. Кости уже не те. Ха-ха-ха, надеюсь на это думаю, сколько-то я на этом свете еще поживу. На все воле богов, мой друг. Спасибо, что поделился новостями. А то сам понимаешь, работа, дом, дом, работа. Совсем на светскую жизнь времени не остается. И тебе того же, Бакурукун. До свидания. Выключив экран видеосвязи, встроенный в рабочий стол, Кента поднял голову и взглянул на сына, сидящего в кресле напротив. Итак, что будем делать? Спасать само собой? спасать. Пробормотал Кента, глядя в окно. Думаю, от совсем уж наглых наездов наше имя его убережет, но полностью не защитит, факт. А предлагать продать земли нам будет выглядеть не очень. Это да. Подозреваю, не самые умные люди еще на аукционе успели его достать. Да и не продаст он. Рогом упрется. войну всем объявит, но не продаст. Ты так в этом уверен? А ты нет? То Он всегда таким был цеплялся всеми конечностями и не отпускал, даже если ему было это невыгодно. Так уж парень не дурак, чтобы держать у себя то, что вредно или высасывает из него ресурсы. На лице Акено после этих слов проступило выражение скепсиса, жалостливости и усмешки. Что? Вспомни свой подарок на его двенадцатилетие. Хм. Да-да, совершенно бессмысленные нафиг ему не и безумно дорогие аквариумные рыбки. Сколько раз тебе потом пришлось убеждать его, что их разводят для продажи? Насколько он там похудел тогда? Сколько месяцев ходил сонным? И что? Эти чёртова рыбы до сих пор плавают в его аквариуме. Где только деньги на содержание нашел. Он не отдает и не бросает то, что считает своим, и ты это знаешь. В с рыбками не единственные, были и другие. Хо, тяжко выдохнул старик. Твои предложения Аренда. Секунд десять потребовалось старику, чтобы просчитать такой вариант. Видимо, старость дает о себе знать. Действительно хорошая идея. В нашем случае так вообще идеально. Можно даже посоветовать ему в качестве арендаторов у Хаяси... — Да ты что, отец о Хаяси? Они же его в раз обдурят. Это же это же о Хаяси. В тебе говорит столетнее предубеждение. Пора растапливать холодные отношения между нашими родами. Ох, не знаю, не знаю. А Хаяси они такие изобразил Акену ладонью закручивание лампочки. В общем, не такие они. Да, сын, ты хоть определись для начала. это не важно, отмахнулся мужчина. Главное то, что предубеждением пропитан не только наш клан. Они же синзи из принципа кинут, чтобы нам насолить. Хотя стоп. Сначала они попытаются перетянуть его к себе. А уж потом, когда у них ни черта не выйдет, они его кинут. Еще не знаю как, но это точно. возможно и такое. В том, что Дайкун заинтересуется его комонтоку, свободой и близостью к нам, я уверен. А вот дальше все зависит от нас. Сможем показать им, что идем на сближение, поймут ли они, что пора бы уже Да и парня подготовить язык не отвалится, я думаю. В целом Мне возразить нечего. Я все еще думаю, что у Хаяси слишком вредные типы. Эх, ну и дураками их назвать нельзя. Главное договор на аренду подготовить правильно. А в остальном делай, что хочешь. Стоп. Нет, нет, не что хочешь. Сначала со мной обговори. А то знаю я тебя, интриган старого. Обидно как-то. Вот когда выкинешь все свои планы на его счет, вот тогда и обижайся. Ну до этих планов-то и не осталось. Ды да? Сын, я как минимум должен попытаться вернуть его в рот. Ты же знаешь, у них там сейчас ни одного внука нет. Зато сыновей трое, двое, наделают еще внуков старику. скорее всего, но пока их нет, да Еро хватит, сын, хватит. Всего пять лет назад исчез один из имперских родов, древний, сильный. Они тоже поди считали, что это ерунда, что они успеют детей нарожать. И что? где они сейчас. Еще в моей молодости они считались великим родом, а теперь жалкие 50 лет и их не стало. Я обязан позаботиться о клане, а их род часть этого клана. они сами должны, должны, Акена должны, и я уверен, Дайсука держит руку на пульсе, но конкретно с Синди он связан по рукам и ногам. В отличие от него, я могу сделать хоть что-то или попытаться сделать И, кстати, раз уж об этом разговор зашел, как там ты достал? Что ты у меня-то спрашиваешь? Каждое утро одно и то же. Вот иди у неё самой спроси. Да как бы я, ну тебе проще как-то. Мне? Ты Все, отец, провел мужчина ладонью по лицу, за вздохнём. Не будем об этом. Давай лучше продумаем договор аренды. Любуешься подарком, дочка? А Неко, одетая в короткие шорты и топик, сидела на веранде, выходящей в сад, и ждала, пока высохнут мокрые после души волосы. Заодно разглядывала подаренный ей Синди кулон. Скорее раздумываю, что бы мне надеть под него. "Решила покрасоваться перед подругами?" усмехнулся отец. Пф, фыркнула девушка, от чего-то смутившись. "И сколько стоите я безделушка?» — все так же хитро спросил мужчина. «Девяносто восемь миллионов". Хо. А он не разменивается по мелочам, покупая подарки почти незнакомым девочкам. Я принесла ему удачу, проворчала Анеку. — Так он сказал. Эх, вот в этом я не сомневаюсь. Моя крошка Анеку приносит только удачу. Пап, давно замечено. Ну а в целом как тебе, молодой человек? В целом, задумалась девушка. Коротко тут не скажешь. Ну, скажи как есть. Не дурак, наблюдателен. Знания у него какие-то обрывочные, Вот что интересно, за счет своего жизненного опыта, которого у него по идее быть не должно, умудряется так или иначе повернуть все себе в плюс. Ну, в крайнем случае нивелировать вред от своего незнания. Везде ищет выгоду, не обязательно материальную. Умеет, как бы это сказать, внушать, причем не силу, а нечто среднее. Не сила, не слабость, сложно на словах передать. Ну придёт сегодня сам увидишь. Тут она ухмыльнулась, что-то вспомнив. Не любит врать. Всячески избегает этого, но если очень надо, не знала бы, поверила. Жаль ты не видел, как он отшивал желающих приобрести у него родовые земли. Улыбнулась она своим мыслям. Собственник. Почему сложилось такое впечатление, не скажу, но оно есть. В общем, если представиться такая оказия, я была бы не прочь сходить с ним еще куда-нибудь. Да, кстати, он не имеет ни малейшего представления, из какого рода вышел. Вообще себя просто людином считает. Понятно. Вот только лицо главы клана выражало иное. Но сама как не сильно скучала. Есть немного. уж больно долго они там играли, но парочку контактов как ты и учил я навела. Ох, не верится, что то, что контактов была действительно всего лишь парочка. Девушка в ответ лишь улыбнулась: "Ладно, отдыхай, дочка. А я пойду делами займусь". Зайдя в кабинет, самый главный в клане Ухаяси обнаружил в нем старшего сына. Двадцатилетний парень сидел в кресле, стоящем в углу кабинета и утопающем в тени. "Сегодня сестру не трогай, пусть отдохнет, — начал старший Ухаяси. "Да я, собственно, все уже слышал. Когда это ты успел?" Женщины болтливы, особенно в своем кругу, Заметив любопытный взгляд отца, продолжил: "Она успела с матерями поговорить, а я как раз мимо проходил. Когда-нибудь они поймают тебя за подслушиванием, и спасать я никого не буду". "Я же только по делу", демонстративно обиделся парень. "По делу тоже не стоит. Ты будущий глава клана, а не ниндзя. Вот их и используй по мере надобности. Посылать посторонних подслушивать за собственной семьей?» Нет, конечно, посылать никого не надо". Для этого есть слуги. Цыник ты, отец, ты не прав. Просто на ком-то ты же должен учиться. И уж лучше учиться расспрашивать, чем подслушивать. Ну, давай о деле. Для начала выдай мне свое мнение, раз ты что-то там услышал. Какие-то запросы у тебя абстрактные. По какому именно вопросу ты хочешь узнать мое мнение? Ну, если я циник, сын, то ты зануда. Расскажи, что думаешь по поводу парня Он бы пригодился нам в клане. А учитывая комон-току, родовые земли и финансы, ему и герб выдать не зазорно. Вот только я считаю, что делать стоит не это. Гораздо практичнее в долгосрочном плане будет попытаться помириться с Куяма. Всё же сто лет прохладных отношений пора прекращать. Ничем хорошим это не кончится. А с помощью парня у нас может все получиться. Хуже не будет. Может и не будет задумчиво произнес Дай, но и перспективного юношу с его новыми родовыми землями замечу, мы упустим. У меня есть план, простой как стоен. Если все получится, то шанс заиметь его в клан у нас будет всегда. Ну-ка, ну-ка. Если в целом и очень просто, то так. Кояма дают ему герб, а мы жену из нашего рода. Пс-ха! — чуть не захлебнулся хозяин кабинета в чашке кофе. Ты это предупреждай, прежде чем выдать нечто подобное. Где моему жену найдем? У нас подходящего возраста только Анеку. Всем остальным по 11-12 лет. Он раньше сам жену найдет, чем эти соплюшки в возраст войдут. Ну или Кояма ему найдут. А Анеко вполне подойдет. Она и так понимает, что такое долг, а тут еще и в душе, как мне кажется, против не будет. Анеку уже помолвлена, начал ворчать мужчина. Каждый в семье знал, что это весьма нечастое явление, но, видимо, с этой темой его успели достать очень многие. С кем? С трусом, который боится жить в собственной стране. Это даже для моих широких взглядов позорно. Он на днях возвращается. После того, как на него надавил отец. А на отца надавил ты? Нас засмеют в обществе. Все будут говорить, что мы Хватит. Ты прекрасно знаешь, что я не могу просто взять и разорвать помолвку дочери с сыном дайме провинции Симоса. Вот если бы на этого Сатеши Ничи действительно охотились, тогда да, тогда его побег в Германию вполне официально был бы трусливым поступком, и у меня появились бы варианты. а Так. Но ну, это, конечно, не бред, но за уши притянуто. Даже я могу придумать пару поводов для разрыва помолвки. Железобетонных? А такие не нужны. Отец, может, дайме и достойный человек, но вот сын у него уродился совершенно гнилым. И даже если игнорировать то пятно, которое ляжет на наш род, подумай об Анеку, Она же будет принадлежать трусливому ничтожеству, начал давить сын на отцовские чувства, которые, несмотря на маску циника, как он знал, были очень и очень сильны. Он сможет делать с ней что угодно, а у подобных моральных уродов воображение весьма развито. И ты никак не сможешь ей помочь. Время еще есть, целый год, с восковой маской на лице произнес Охая Сидай. Посмотрим, может он изменился. Люди ведь меняются. Ты сам себе не веришь. Говорю же, посмотрим. Очень пристально. Отец, я сказал, посмотрим. А пока давай лучше представим чисто теоретически, что твой план по поводу сближения с Куяма принят в разработку. Какие наши действия? Она как в качестве жены. А у нас есть другая кандидатура, раздраженно и чуть громче, чем следовало, произнес отец. Замечательно, Еще один шажок, думал он. Это где-то за полгода я его дожму, и ты будешь мне обязанна погроб жизни, сестренка. Остается только надеяться, что этот Сакура достойная тебя личность, но перевести стрелки на кого-нибудь другого, да так, чтобы отец ничего не заметил и был полностью согласен со мной, я просто не успеваю. Да и польза для клана при теперешнем раскладе действительно серьезная.